Глава 18. 1933 год. канон лета. Этим утром Этьен играл на венчании «Воздух» и «Прелюдии Баха». Играл впервые в церкви Клермена. Люсьен, как обычно, довёл отца до органа, держа его за левую руку, сел и стал слушать с закрытыми глазами. Ноты всегда ассоциировались у него с садовыми розами. Даже до ухода матери. Он на минутку взглянул на жениха с невестой и их гостей, тесно сидевших на церковных скамьях. Обычно Люсьен почти никогда не смотрит, предпочитает ощущать. Дома он не зажигает верхний свет, живёт в темноте, а Этьен ничего не замечает. Люсьену 22 года, и у него идеальное зрение. Но он никак не может привыкнуть к мысли, что не ослепнет, и убеждает себя – Болезнь просто запаздывает. После церемонии отец и сын садятся за большой праздничный стол, накрытый на церковной площади. Люсьен обожает свадьбы по двум причинам. Их часто приглашают на торжественную трапезу, и Этьен может обойтись без помощи. Люсьен вслушивается в гул голосов. Люди пьют, смеются, и Этьен вместе с остальными — А он с удовольствием угощается, то и дело проверяя, на месте ли книга, не исчезла ли из кармана. Одна из тех, что он читает тайком от отца. Все они на Брайле. Сидящая рядом толстуха пытается завязать разговор, но Люсьен не слишком расположен к общению. Когда он с отцом, приходится смотреть вслух. «Осторожно, ступенька! Справа нет, чуть левее!» Небо нахмурилось. В этом месте большая протечка. Нужно перекрасить дверь. Сорная трава снова пробилась между камнями. Мимо палисадника прошла мадам Шоссен. Твой стакан полон. Не трогай. Горячо. Твои белые рубашки лежат на полках слева. Хлеб порезан. Яблоко червивое. Твой ученик входит в сад. Осторожно. Сейчас будет шумно. Люсьен вежливо улыбается соседке и молча кивает. «Он никогда не женится, никогда не наденет кольцо женщине на палец, никогда не попросит невесту дать обет верности. Ни-когда!» После случившегося между родителями. Никто никогда не будет пировать на его свадебном банкете. Отец часто называет его анархистом за критику армии, политиков, смертной казни, кюре и церковного брака. Гости едят, пьют, смеются — И никто, кроме Люсьена, не услышал треск рвущейся ткани. Даже Этьен не обратил внимания на посторонний звук. Люсьен впервые за день поднимает глаза и смотрит на новобрачную. На её лице ужас. Она отмахивается от наклонившегося к ней мужчины, и он отходит, а молодая что-то шепчет на ухо женщине в лиловом, и та со всех ног мчится в сторону деревни. Героиня торжества ускользает за церковь, прижимая к себе платье. Никто ничего не заметил. Несколько минут спустя дама в Лиловом возвращается. Не одна, а с девушкой, которая держит в руке швейный сундучок. Она не смотрит на окружающих. Обе направляются за церковь. Впервые после ухода матери Люсьен ощущает безразмерную печаль. Так иногда случается осенним вечером, под тяжелым, низко нависающим над землей небом, без единой прорехи для луча света. Люсьен вдруг осознает, что ослепнув, не увидит девушек с подтупленными глазами. Как же он тогда будет узнавать изящество и мелоту, Даже запас красок, накопленный им благодаря музыке Баха, не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Слёзы подступают к глазам Люсьена, и тут что-то шмякается ему на голову. Он проводит рукой по волосам, смотрит на ладонь. На пальцах белая горячая липкая субстанция — птичий помёт. Он поднимает глаза, в небе никого, и выходит из-за стола, чтобы вымыть руку в фонтане, бьющем в центре площади. Люсьена пускает голову в ледяную воду, а вынырнув, видит человека, стоявшего рядом с невестой, когда у той порвалось платье. Он курит и разглядывает его. «Вы, брат, новобрачный?» «Нет, я сын органиста». «Слепого?» «Да». «Знакома с Анжель?» «С кем?» «Санжель — это героиня дня». «Нет, я в неё влюблён, но я не её муж». Люсьен молчит и спрашивает себя, была ли мать влюблена в другого мужчину, когда выходила замуж за его отца. «Интересно», — думает он, — «как человек заражается любовью? И могут ли подхватить её сразу несколько человек?» Он пользовался услугами проституток, но любил только розы, книги и музыку. Зато прочёл много книг на тему. Последним по времени был роман Жоржа Семенона «Помолвка месье Гера». Его он проглотил за ночь. Незнакомец удаляется в сторону деревни. Люсьен идет к церкви и пересекается с новобрачной. Солнце шпарит вовсю, и он ныряет в прохладу храма, устраивается в тенистой исповедальне и открывает книгу. Кюре на банкете, так что Люсьена никто не потревожит, ни клирик, ни прихожане.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 Люсьен очень скоро засыпает, убаюканный, доносящимся откуда-то шепотом. Он идет босиком вдоль берега моря. Солнце стоит высоко в небе. Все вокруг купается в свете дивной красоты. Синяя вода сверкает, бликует под днищами яхт и лодок. Рядом, держа Люсьена за руку, идет девушка и улыбается. Ему хорошо, он больше не страшится тьмы. Она опускает глаза, но он не боится, что в какой-то момент утратит способность любоваться ею. Время от времени тонкие пальчики ласкают его ладонь. Вокруг полно детей, одни играют, другие купаются, до воды осталось несколько шагов, шепот звучит ближе. Это голос волн, музыка, которую никогда не играл в церкви отец Люсьена. Он просыпается в исповедальне. Девушка исчезла. Книга упала на пол. Он снова закрывает глаза, мечтая вернуться в свой сон. Но ничего не выходит. Сон — не чтение, которое легко начать с того места, на котором остановился. В церкви слышен едва различимый шум. Сначала ему кажется, что это какое-то насекомое. Машет крылышками, бьется о витражи. Нет. Это шепот. Волны и сна подают голос. Нет, не волны, человек. Люсьен толкает дверцу исповедальни и замечает коленопреклоненную тень в нескольких метрах от себя. Он подходит, приближается, как к морю в своем сне, и начинает разбирать слова. «Читать меня, читать меня, читать, научи меня читать, научи меня читать». Люсьен стоит за спиной молящейся. Она поворачивает голову и долго на него смотрит. Это девушка из сна. Та, которую привела дама в лиловом. Лицо девушки частично освещено тремя свечами, одна из которых догорела до основания. Она немножко похожа на одну из девиц в оттенском борделе. Странно, что он вспомнил о ней в церкви. а борделе, расположенном в зауряднейшем из домов с цветами на окнах. Там он глаз не закрывает, разглядывает женские тела, как сейчас стоящую на коленях девушку. Он не решается посмотреть ей в глаза, как будто боится обжечься, поэтому смотрит на руки, на ее сплетенные пальцы. «Почему ты просишь свечи научить тебя читать?»